Таким образом, у больного может быть любая комбинация из трёх независимых отклонений костных осей: наклона таза при короткой ноге, ангуляции поясничного отдела позвоночника и изменения положения крестца относительно таза. Связь между укорочением квадратной мышцы поясницы вызванной локализованными в ней триггерными точками и последними двумя отклонениями оси пояснично-крестцового отдела позвоночника ещё недостаточно изучены. Все три костные аномалии оказываются под сильным влиянием укорочения квадратной мышцы поясницы, вызванного триггерными точками. При рентгенографическом обследовании 1446 школьников было выявлено 14 различных комбинаций прямого позвоночника, сколиотического позвоночника, наклона таза в результате короткой ноги, ангуляции поясничного отдела позвоночника или отклонения крестца от своей оси. Наиболее часто Встречалась короткая нога без искривления поясничного отдела позвоночника или наклона крестца относительно таза. Ей соответствовал плавный компенсаторный боковой и вращательный сколиоз поясничного отдела позвоночника. Некоторые авторы описали ангуляцию поясничного отдела позвоночника как вторую стадию компенсации. а наклон крестца как третью стадию компенсации короткой ноги. Однако в ходе трёхлетних лонгитудинальных исследований более чем 1400 школьников выявлено наличие ангуляции поясничного отдела позвоночника или отклонения крестца от своей оси при отсутствии разницы в длине ног. то серьёзно подрывает представление о их компенсаторной функции. Следует или не следует корректировать короткую ногу? Во-первых, о зависит от того, есть или нет у больного боль от миофасциальных триггерных точек, активность которых пролангируется короткой ногой. И во-вторых, от того, вызывает или не вызывает короткая нога наклон таза, который не компенсирован или иногда излишне компенсирован, наклоном крестца или ангуляцией поясничного отдела позвоночника. При наличии этих двух условий различие в длине ног следует корректировать. В положении стоя Не было обнаружено связи между короткой ногой и смещением центра тяжести в области таза, а также между короткой ногой и вращением таза. Какое минимальное различие в длине ног может быть выявлено? Ответ на этот вопрос зависит от метода измерения. Руш и Стейнер используя специальное крепление подтяжки для фиксации тела, определяли разницу длины ног, равную 0,16 см. Персон и соавторы использовали рентгенографическое измерение ног в положении стоя без фиксации тела и также выявляли эту разницу в положении. до 0,16 см. Однако данные вышеупомянутых авторов оказались невоспроизводимыми при проверке. Клин с помощью пальпации определял уровни расположения верхних задних подвздошных остей и пришёл к заключению, что результаты измерений по его методике На 95% совпадает с результатами измерений с помощью рентгенографии. Если разница в длинах ног составляет 0,6 см и более. Форт и Годман измеряли длины ног у 443 больных, обратившихся с жалобами на боли в пояснице. они сопоставляли результаты, полученные при измерении рулеткой, с результатами рентгенографии задне-передней проекции больного в положении стоя. Авторы также проводили рентгенофилмирование на уровне головок бедренных костей и верхушек подвздошных костей. Как оказалось, Невыявленное у 7,7% больных с помощью рулетки разница в длине ног при рентгеновском измерении составляла от 0,6 до 1,9 см. И наоборот, при реингенографии в положении стоя у 2% больных был обнаружен ровный таз. а измерения с помощью рулетки от передней верхней подвздошной остей до внутренней лодыжки в положении лежа выявили у них разницу в длине ног до 1,3 см. По причине таких различий в результатах измерений авторы предлагают игнорировать разницу в длине ног меньшую 0,6 см. Анализ воспроизводимости измерений с помощью рулетки о расстоянии между передней и верхней подвздошной осью и вершиной медиальной лодыжки, проведенных на одних и тех же больных четырьмя исследователями, показал, что вероятность выявления разницы в длине ног, равной 0,16 см, небольшая, Достоверно выявляется разница в 1,3 см. Общепринятые методы выявления разницы в длине ног относятся к числу наименее надёжных. Один из этих методов измерения с помощью рулетки был только что описан. При другом методе измерения проводят сравнение продольных размеров между симметричными точками ног, находящихся на линии медиальной лодыжки, при положении больного лёжа на спине с выпрямленными в коленях ногами. Этот метод особенно ненадёжен при укорочении квадратной мышцы поясницы, вызванной активностью триггерных точек. При обоих методах измерения Больные не опираются на ноги, а показатели измерений изменяются при движениях ноги в тазобедренном суставе, например, при движениях укорачивающих или удлиняющих ногу. Хотя исследований по воспроизводимости результатов измерений с помощью рентгенографического метода в литературе не упоминается, Он при соответствующем контроле, по-видимому, является более точным, чем ручные методы. Установление опытным путём высоты, на которую необходимо поднять пятку для выравнивания по горизонтали тазобедренных суставов у больного в положении стоя, описано ниже. Также считается более надёжным методом определения разницы в длине ног. Чем измерение ног рулеткой у больного в положении лёжа. Какая минимальная разница в длине ног является клинически значимой? Ответ на этот вопрос, по-видимому, в значительной степени зависит от точности измерения этой разницы. Руф и Стейнер Провели рентгенографические измерения ног у тысячи солдат, жаловавшихся на боли в спине. При измерении было использовано специальное приспособление, фиксирующее позу обследуемого, что позволило довести точность измерения до 0,1 см. Авторы показали, что разница в длине ног равное 0,5 см и больше достоверно коррелирует с болевыми симптомами. На основании рентгенографических и мануальных измерений длины ног у 443 больных с болями в пояснице Форт и Годман пришли к заключению, что разница в длине ног у этих больных составляет 0,6 см и больше. И они нуждаются в коррекционном подъёме пятки. Юдович и Баттес, используя рентгенографию для определения выравнивания подвздошных гребней по горизонтали при коррекции короткой ноги, показали, что подъём пятки на 1 см и более Уменьшает боли в дольшейного и поясничного отделов позвоночника. Боли в зоне, иннервируемой седалищным нервом, при этой корреляции не устраняются. Авторы предупреждают, что коррекция короткой ноги при отклонении поясничного отдела позвоночника в противоположную от неё сторону противопоказана. Стоддарт обнаружил, что из тысячи больных с болями в поясничной области у 17-ти одна нога была короче другой на 1,3 см и более. Тогда как в контрольной бессимптомной группе лиц с такой разницей в длине ног было всего 8%. По данным ОТС, Николс, проводивший измерение длины ног с помощью рулетки из 180 больных с тупыми ноющими болями в спине, у 22% разница в длине ног составляла 1,3 см или больше. В контрольной группе обследованных с такой разницей в длине ног были только 7%. На основании этих данных автор заключил, что диагностическую значимость имеет разница в длине ног равная 1,3 см и больше. Худсон и соавторы провели специальный эксперимент, в котором здоровому испытуемому в левый ботинок под пятку положили стельку толщиной 1,5. в 1,9 см. В процессе ношения этого ботинка у испытуемого на третий день появились боли в ягодицах. А через неделю ощущение напряжённости и натяжения появилось в заднепоясничной области. Через 3 недели в этих областях по ночам стала регулярно появляться боль. После удаления стельки из ботинка все эти симптомы исчезли в течение 2 недель. Гросс опросил группу больных с короткой ногой, обращая внимание на характер имеющихся у них симптомов и обнаружил, что лица, у которых разница в длине ног составляет 1,5 см и меньше, не испытывают никаких трудностей из-за своей короткой ноги не носят дополнительные стельки поднимающие пятку и не чувствуют неустойчивости лица же с разницей в длине ног в 2,5 3 и 3,5 см и более дали на все эти вопросы положительные ответы Единственное, что было общим у больных с разницей в длине ног в 1,5 см и у больных последней группы это наличие примерно одинаково выраженной боли в спине. Мнения опрошенных автором хирургов-ортопедов относительно минимальной разницы в длине ног, при которой необходима коррекция, разделились поровну. Разные хирурги считали, что эта минимальная разница равна 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 и более сантиметров. Как показывает наша практика, если разница в длине ног составляет 1,3 см и больше, то даже при отсутствии симптомов Коррекция короткой ноги имеет важное значение, поскольку она уменьшает вероятность развития активных триггерных точек в перегруженных мышцах. Если у больного с болями в пояснице неоднократное измерение ног постоянно показывает разницу в их длине равную 0,5 см и больше, то короткую ногу следует скорректировать. Во многих исследованиях подчёркивается клиническая значимость коррекции короткой ноги при наличии боли. Мейджне сообщил об уменьшении ранее трудноподдающихся лечению головных болей при выравнивании длины ног за счёт подъёма пятки. По данным других авторов, среди тысяч женщин, проходивших Предродовое обследование у 63-х по клиническим показателям, подтвержденным измерениями с помощью рулетки, была выявлена короткая нога. Из этих 63-х пациенток 53 жаловались на боли в пояснице или в боку. Гинекологические причины болей у них были исключены. После коррекционного подъема пятки короткой ноги у 90% женщин из этой группы боли уменьшились. Редлер сообщил, что у большинства из 42 больных, обратившихся с жалобами на боль в поясничной области, проведенные коррекции разницы в длине ног уменьшали эти боли. Разница в длине ног увеличилась. больных определялось в положении стоя при пальпации под вдошных гребней и составляло 1,3, 1,6 см. По данным наблюдений Рэдлер у 7 из 11 детей в возрасте от полутора до 15 лет разница в длине ног равная 1,3, 1,9 см. исчезала после ношения специальной обуви, выравнивающей длину ног, в течение 3-7 месяцев. Позднее были опубликованы результаты трёхлетних исследований учащихся начальных, средних и высших школ, которые подтвердили выводы Рэдлер о необходимости коррекционного выравнивания длины ног в детском и юношеском возрасте. путем временного компенсаторного подъёма пятки короткой ноги. Стимулируемый такой коррекцией механизм, который обеспечивает ускоренный рост короткой ноги и выравнивание длины обеих ног у детей и юношей, остаётся неизвестным. Как определить короткую ногу? При опросе выясняет что многие больные уже знают, что у них одна нога короче другой. Больные могут носить брюки, у которых разная длина штанин, юбку, у которой одна сторона длиннее другой, или обувь с разной толщиной подошв. Во время ходьбы большинству лиц с короткой ногой отклоняет туловище в бок или раскачивают У таких больных может быть асимметрия лица, связанная с асимметрией тела. В положении стоя длинная нога у них может быть либо выдвинута вперёд и слегка согнута в колене, если вес тела перенесён на короткую ногу, либо сдвинута в сторону, носком наружу. Как измерять короткую ногу? Если у больного с болями в поясничной области заподозрена короткая нога, мы рекомендуем в первую очередь обследовать у него квадратную мышцу поясницы на предмет наличия в ней триггерных точек, которые в случае их обнаружения должны быть инактивированы. Измерение длины ноги при укорочении квадратной мышцы поясницы вызванной наличием в ней триггерных точек, вероятнее всего, даст неправильный результат. Для осмотра больной должен раздеться и встать к врачу спиной, ноги вместе, колени выпрямлены. Желательно, чтобы перед ним было зеркало, в котором бы он мог видеть себя в полный рост. Разница в длине ног быстро определяется при пальпации гребней подвздошных костей или их задних верхних остей. Для приблизительной коррекции короткой ноги под неё подкладывают пачку бумаги или небольшой журнал. При этом больной не должен испытывать каких-либо неудобств. В течение 1-2 минут с больным поддерживают разговор. и настраивают его на то, чтобы он расслабился и распределил вес тела на обе ноги. При подъёме короткой ноги мышцы, компенсировавшие разницу в длине ног, освобождаются от этой функции и расслабляются. Это даёт возможность более точно скомпенсировать разницу в длине ног, дополнительно поднимая короткую ногу до тех пор, пока таз и плечи не выровняются по горизонтали, и самое главное, пока не выпрямится позвоночник. Для уверенности в точности коррекции короткую ногу поднимают ещё на 1-2 мм. И если коррекция была действительно точной, то таз, а иногда и плечи В результате излишнего подъёма ноги наклоняются в противоположную от неё сторону. Многие больные сразу же чувствуют незнакомую им асимметрию. В необходимости коррекции короткой ноги больные быстро убеждаются, если они видят в зеркале искривление своего тела. После вынимания из-под пятки короткой ноги корректирующих подкладок Если затем подложить журнал или пачку бумаги под длинную ногу, то большинство больных сразу начинает испытывать беспокойство, вызванное увеличившимся искривлением тела. Быстрая коррекция короткой ноги успокаивает больных и снимает ощущение мышечного напряжения. При обследовании больного следует обратить внимание на следующие симптомы. Рука на стороне короткой ноги отклонена от туловища в сторону, тогда как другая рука прижата к нему. На стороне длинной ноги талия и выпячивание бедра более выражены. На стороне короткой ноги ягодичная складка опущена. На боку со стороны ноги, выгнутости поясничного отдела позвоночника находится значительно больше кожных складок. Для определения уровня и расположения обеих половин таза врач фиксирует пальцами самые высокие точки на гребнях подвздошных костей или их задние верхние ости и визуально сравнивает их уровни. можно сопоставлять уровни положения ямок, если они хорошо выражены, приблизительно соответствующих задним верхним подвздошным остям. Различие уровней положения этих остей иногда лучше выясняется при наклоне больного вперед на 90 градусов. В этих случаях одна сторона крестца будет располагаться выше другой. В ряде случаев для определения разницы в длине ног проводится подставление высоты расположения больших вертёла. У тучных больных локализация вертёла определяется пальпацией при сгибании бедра в тазобедренном суставе. Больного можно также попросить покачать вперёд-назад сначала одной, а затем другой ногой. при этом короткая нога качается свободно при незначительном изменении положения тела тогда как для качания длинной ногой больной вынужден сместить половину таза на этой стороне вверх чтобы ступня не задевала пол у больных следует осмотреть позвоночник на предмет сколиоза в грудном и поясничном отделах Если остистые отростки позвонков определяются с трудом, то больного нужно попросить наклониться вперёд, слегка согнувшись в позвоночнике. Наклон оси плечевого пояса часто выявляется у больного в положении стоя. Точное определение этого наклона может быть затруднено увеличенным напряжением Верхний трапециевидной мышцы на одной стороне, нарушающим силуэт плеч. Положение лопаток наиболее точно определяется по соотношению уровней их нижних углов, выявляемых пальпацией. Особое внимание на наклон оси плечевого пояса нужно обратить у больных, жалующихся на головные боли, боли в шее. в плечевых областях рук и в верхней части спины. В тех случаях, когда показатели разницы в длине ног разноречивы, особенно когда сколиоз остается после выравнивания уровней тазобедренных суставов, следует искать возможный перекос позиции крестца между подвздошными костями и подвздошными. или искривление поясничного отдела позвоночника. Оба структурных изменения могут быть определены при рентгенографии задне-передней проекции больного в положении стоя. Одним из возможных механизмов перекоса крестца относительно таза является смещение самого таза при его вращении вокруг оси. проходящий через крестцово-подвздошное сочленение. Это смещение может быть определено пальпаторно и выправлено вручную. Для определения длины ног рентгенография пояснично-крестцового отдела и таза не применяется. Прямое измерение разницы в высоте расположения верхних точек головок бедренных костей, зафиксированных на рентгенограмме у больного в положении стоя, достигает большой точности, если соблюдены определённые условия. На рентгенограмме должна быть горизонтальная метка. Ею может быть край плёнки, если она точно вставлена в ровно фиксированную кассету. Метка от горизонтально натянутой медной проволоки или U-образной трубки, наполненной рентгеноконтрастным веществом. Пол, на котором больной стоит во время рентгенографии, должен быть ровным. Колени больного должны быть выпрямлены. Для минимизации эффектов боковых колебаний Стопни должны отстоять друг от друга на 8-10 см. В некоторых случаях, с целью снятия напряжения мышцы без сгибания колена, больному следует слегка отклониться в сторону. На снимке должно быть указано, что рентгенография проводилась при скорректированной или не скорректированной короткой ноге. Рентгеновский снимок, сделанный без соблюдения этих условий, может привести к неправильной коррекции ноги, это приведет к усилению, а не к ослаблению болей. Методы коррекции разницы в длине ног. Разница в длине ног может быть временно скорректирована подкладыванием в обувь под пятку короткой ноги тёлки из фетра соответствующей толщины. Для постоянной коррекции нужно заказать обувь с высоким каблуком для короткой ноги, если каблуки низкие, или с низким каблуком для длинной ноги, если каблуки высокие. Если разница в длине ног составляет 1,3 см и больше, то её следует устранять за счёт увеличения высоты одного каблука и уменьшения высоты другого. При подъёме каблука на 1,3 см и более толщина подошвы также должна быть увеличена. Для тех лиц, кто много ходит или кто занимается бегом, подошва на обуви для короткой ноги должна быть утолщена на ту же величину, на которую поднят каблук. Некоторые больные с короткой ногой в первое время ношения специальной обуви чувствуют уменьшение мышечного напряжения в положении стоя и уменьшение тряски при наступании пяткой короткой ноги во время ходьбы. Другим же больным необходимо несколько дней чтобы привыкнуть к коррекции короткой ноги. Больным не рекомендуется ходить босиком. Дома они должны ходить в тапочках с адаптированной толщиной стелек. Больным не следует ходить по наклонной поверхности, поскольку это может привести к усилению симптомов короткой ноги. уменьшенный полутаз. Больные, у которых вертикальный размер таза с одной стороны уменьшен, обычно сидят, наклонившись в эту сторону. Чаще они предпочитают сидеть, положив ногу на ногу, чтобы поднять укороченную половину таза. Смотри рисунок 289А. На рисунке 289 Изображена скелетная асимметрия и её компенсация в положении сидя на ровной деревянной поверхности при уменьшенном полутазе. А. Положение тела выравнивается, если положить короткую ногу на длинную. Б. Наклонённый в сторону таз вызывает компенсаторный сколиоз, который приводит к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 Если больной сидит, опираясь на бугры обеих седалищных костей, то наклон таза в бок наиболее выражен, и он оказывает на позвоночник и лежащие выше таза мышцы такое же влияние, как и наклон таза в бок при короткой ноге. Смотри рисунок 289-й Б. У больного с уменьшенным вертикальным размером таза и короткой ногой на одной и той же стороне, таз одинаково наклонён в бок как в положении стоя, так и в положении сидя, что сопровождается одинаковыми симптомами в обоих этих положениях. В первую очередь, при искривлении позвоночника в поясничном отделе страдает квадратная мышца поясницы, Искривление позвоночника в верхнем грудном отделе приводит к сильной перегрузке лестничной и грудино-ключично-сосцевидной мышц. Уменьшенный вертикальный размер одной половины таза, значительно чаще, чем короткая нога, упускается из виду как причина искривления позвоночника, сопровождаемого хроническим напряжением мышц. По данным Ловмана, у 20-30% из всех наблюдавшихся ортопедических больных был уменьшен вертикальный размер одной половины таза. Причём эта костная аномалия встречалась как отдельно, так и совместно с короткой ногой, обычно на той же стороне. При обследовании Больной с подозрением на наличие у него уменьшенного вертикального размера одной половины таза, должен сидеть на твердой плоской поверхности спиной к врачу. Ступни должны опираться на пол или подставку так, чтобы больной мог просунуть пальцы между бедрами и передним краем сиденья. Осмотр таза, спины и плеч проводится также с как при короткой ноге с обращением особого внимания на сколиоз положение задних верхних подвздошных остей относительные уровни подвздошных гребней и наклон оси плечевого пояса результаты обследования могут быть искажены если таз повёрнут относительно горизонтальной оси проходящий через крестцово-подвздошное сочленение. Для выявления такого наклона таза большими пальцами фиксируют задние верхние подвздошные ости, и обхватив ладонями подвздошные гребни, указательными пальцами определяют положение передних верхних подвздошных остей. Больного в положении сидя просят сместить таз назад, и определяют относительную высоту передних и задних подвздошных остей на обеих сторонах таза. Затем, для сравнения уровней расположения подвздошных остей, больного просят сместить таз вперёд. Если вне зависимости от положения таза, все точки на одной его стороне расположены ниже, чем соответствующие точки на другой стороне, то, следовательно, у больного одна половина таза меньше другой. Если одна передняя ось располагается значительно ниже, чем другая, когда таз смещен вперед, то у больного имеет место наклон таза. Этот наклон таза может сам быть источником боли. Перед тем, как окончательно определить уменьшенную половину таза, следует устранить его наклон по методике, описанной Бордильен. Величина коррекции уменьшенного полутаза у больного в положении сидя на твёрдой поверхности определяется по высоте подъёма седалищного бугра, при которой позвоночник выпрямляется. Для сидения на умеренно мягком сиденье Эта величина коррекции удваивается, а для сидения на очень мягкой софе утраивается. Это объясняется тем, что при сидении торс наклоняется в сторону уменьшенного полутаза и увеличивает давление на эту сторону. В результате чего ягодица ещё глубже погружается в мягкую софу. В результате постоянного обращения внимания на возникающие в этих случаях напряжение мышц у больных развивается сильно выраженное чувство равновесия тела, и они обучаются избегать ненужных нагрузок в положении сидя. Для постоянной коррекции больной может использовать войлочную или фетровую подушечку необходимой толщины. который можно пришить к нижней одежде или носить специально сшитым для этого в заднем кармане брюк. Либо он может носить с собой небольшой журнал, блокнот и так далее, который он подкладывает под седалищный бугор уменьшенного полутаза, когда садится. Постоянно используемый больным стул можно оборудовать таким образом, чтобы сидение состояло из двух половин, каждая из которых может независимо подниматься и опускаться. Больному не рекомендуется садиться на наклонные поверхности. Длинная вторая плюсневая кость. У больных с Мортоновской и Морганской или классической греческой ступнёй, вторая плюсневая кость относительно удлинена при короткой первой плюсневой кости. Эта костная аномалия может быть предрасполагающим фактором появления миофасциальной боли в пояснице, бедре, колене, голени и на верхней поверхности ступни, которая может сопровождаться онемением или покалыванием. Как правило, эти больные указывают на слабость голеностопного сустава, который часто подвергается вывихам и растяжению связок. Больные испытывают трудности при обучении катанию на коньках. По предположению Мортона, в норме на головку первой плюсневой кости должна приходиться половина веса тела. Другие авторы отрицают это предположение. При относительно укороченной первой плюсневой кости вес на вторую плюсневую кость увеличивается. Нога при опоре на вторую плюсневую кость балансирует как на лезвие ножа. В результате этого большинство людей с Мортоновской стопой Во время ходьбы стирают наружный край каблука и внутренний край подошвы. При наступании на пятку во время ходьбы ступня обычно слегка поворачивается наружу. Во время переноса веса тела на ступню колена отклоняется в сторону колена другой ноги, а бедро вращается внутрь. Подробнее с синдромом, описанным Мортоном, Можно ознакомиться в книге Кейлет. Описанная походка активирует миофасциальные триггерные точки в задних пучках средней ягодичной мышцы, от которых в пояснице появляется отражённая боль. Кроме того, поворот ступни вызывает напряжение длинной малоберцовой мышцы. что приводит к формированию в ней активных триггерных точек, отражающих боль в голеностопный сустав. Тугие тяжи, в которых локализованы эти триггерные точки, могут прижимать малоберцовый нерв к проксимальному концу малоберцовой кости, вызывая тем самым онемение и покалывание на тыльной поверхности стопы. А иногда и двигательную слабость стопы. Развитие активных триггерных точек в задних волокнах малой ягодичной мышцы, вращающих бедро к наруже, сопровождается появлением болей в задних областях бедра и голени. Активные триггерные точки, локализованные в медиальной широкой мышце бедра, вызывают боль на внутренней поверхности колена. которая может привести к синдрому выгнутого колена. Все эти симптомы иногда ошибочно принимаются за радикулопатию. Как показали исследования, проведённые в Канаде на случайной выборке, состоящей из 3619 новобранцев, в 22% случаев первая и вторая плюсневые кости были одинаковой длины. В 40% случаев первая плюсневая кость была короче второй плюсневой кости на 0,1 десятую, 1,2 см. И в 38% случаев первая плюсневая кость была на 0,1 десятую 1 см длиннее второй плюсневой кости. Симптомы, характерные для мортановской стопы, значительно усиливаются при ношении тесной обуви. И в первую очередь, эти симптомы инициируются короткой ногой, которая испытывает большую физическую нагрузку. Даже при наличии одинаковой диспропорции первых и вторых плюсневых костей на обеих ступнях, Поскольку длины фаланг первого и второго пальцев варьируют, то выступание вперёд второго пальца не является абсолютным показателем относительной удлинённости второй плюсневой кости. Наиболее надёжным методом выявления этой костной диспропорции является рентгенография стопы в спильно-подошвенной проекции, причём кости стопы Выявляется лучше, если во время рентгенографии на неё перенести всю тяжесть тела. Сгибание первого и второго пальцев в плюснефаланговых суставах позволяет визуально оценить расположение головок первой и второй плюсневых костей относительно друг друга. На основании работ Мортона многие авторы пришли к заключению, что наличие на подошве мазоли под головкой второй плюсневой кости указывает на относительное удлинение этой кости и изменение распределения веса тела на стопу. В исследовании 3619 новобранцев Харрис и Бет провели сопоставление распределения веса тела приходящегося на подошвенную поверхность стопы с относительно длинными первой и второй плюсневых костей, выявленных рентгенографически, и с локализацией подошвенных мозолей. Распределение веса тела на головки плюсневых костей соответствовало локализации мозолей, но не было статистически достоверно связано с относительными длинами первых и вторых плюсневых костей. Из 35 случаев, когда основная часть веса, приходящегося на стопу, распределялась на головке второй-четвертой плюсневых костей, лишь в 14 случаях, 40%, была обнаружена короткая первая плюсневая кость. Следует отметить, что такой же процент случаев короткой первой плюсневой кости выявлен во всей обследованной группе. Очевидно, что за формирование мозолей под головками плюсневых костей у обследованных солдат в основном ответственны другие факторы. При обследовании 10 тысяч американских солдат было обнаружено, что после 6-месячных тренировок у 332 солдат появились боли в ступнях, причем у 34 из них, меньше чем 10%, развились симптомы, характерные для Мортоновской стопы. После вставки в обувь специальной стельки 76% этих солдат вернулись к своей службе. Мортон считал, что причиной нарушения равновесия в стопе, которое может наблюдаться даже при незначительном укорочении первой плюсневой кости по отношению к головке второй плюсневой кости, является проксимальное смещение сесамовидных костей. Однако при препарировании канадских солдат связь между проксимальным смещением сесамовидных костей И излишней весовой нагрузкой на головке второй или второй и третьей плюсневых костей мне подтвердилось. Тот факт, что конфигурация стопы с короткой первой плюсневой костью вызывает нарушение позы, на восстановление которой требуются значительные мышечные усилия, считается общепризнанным. Физиологический механизм поддерживающий нормальное функционирование стопы недостаточно выяснен. Возможны несколько вариантов такого механизма. Интенсивное использование сгибателя большого пальца стопы с целью увеличения весовой нагрузки на головку первой плюсневой кости. Пронация стопни с поворотом её наружу в голеностопном суставе. в результате чего на межфаланговых сочленениях большого пальца образуются мозоли. Супинация ступни с поворотом ее внутрь в голеностопном суставе, в результате чего мозоли образуются на головке пятой плюсневой кости и другие варианты. Для коррекции диспропорции первой и второй плюсневых костей Мортон рекомендовал подкладывать в обувь кожаную стельку с утолщением на 0,3-0,5 см под головкой первой плюсневой кости. Кроме того, для поддержания всех пяти плюсневых костей Мортон подкладывал под них позади головок подушечку из пористой резины. Мы в своей практике используем. Для этой цели подкладываем под головку первой плюсневой кости толстую фетровую подкладку. Обычно обувь по сравнению со строением ступни имеет довольно узкий носок и широкую пятку. Поэтому при необходимости стабилизировать ступню в обуви мы часто подкладываем фетровую подошечку под внутренний край пятки. В более серьезных случаях больному, если он этого желает, рекомендуется носить высокую обувь, поддерживающую голеностопный сустав. Мы обнаружили, что увеличение толщины стельки под первой плюсневой костью обычно является достаточным для исчезновения мозолей вдоль внутреннего края стопы, но эта мера неизвестна. не всегда сопровождается исчезновением мозоли в области головки длинной плюсневой кости, то есть нормальным распределением веса тела на всю стопу. По данным обследования канадских солдат, только у 2% из них основная часть массы тела приходилась на головки плюсневых костей, что статистически достоверно коррелирована с локализацией мозолей. Тогда как короткая первая плюсневая кость была обнаружена у 40%. На основании этих данных можно предполагать короткую первую плюсневую кость у больных с наличием мозолей, вызванных увеличенным давлением на головки плюсневых костей. Если даже эта костная диспропорция не является первичной причиной формирования подошвенных мозолей, то она способствует их формированию. В качестве иллюстрации эффективности предложенной Мортоном корректировки классической греческой стопни является случай с двухлетним ребёнком. Во время ходьбы ребёнок косолапил и часто падал. После подкладывания подушечек под первую плюсневую кость и под внутренний край пятки, дебёнок перестал косолапить. Следует отметить, что Мортонавская стопа, дадли Мортон, не имеет никакой связи с Мортонавской метатарзальной невралгией, описанной Томасом Мортоном, и характеризующейся резкими болями Обычно в области подошвенных поверхностей и головок третьей и четвёртой плюсневых костей, вызванными сдавливанием неврома подошвенного нерва. Удивление вызывает тот факт, что триггерные точки в мышцах ног могут взаимодействовать с напряжёнными мышцами головы и шеи и ограничивать их подвижность. Так, ограниченная активностью триггерной точки открывания рта может увеличиться на 20-30% сразу же после инактивации триггерных точек, локализованных в мышцах ног и сохранявших свою активность за счёт, например, такого предрасполагающего фактора, как диспропорция первой и второй плюсневых костей. короткие плечи. Укороченные по отношению к длине туловища плечи являются редко выявляемой, но тем не менее частой причиной напряжения мышц плечевого пояса и активации локализованных в них триггерных точек. Короткие плечи характерны для строения тела американских индейцев, однако они встречаются и у людей других рас. У субъекта с короткими плечами в положении стоя локти не достигают до подвздошных гребней. В положении сидя в обычном кресле локти не достигают подлокотников. Для большинства взрослых оптимальная средняя высота подлокотников, если ее измерять от нижней точки к подлокотнику, продовившегося под весом тела сиденье равна 22 см при вариативности 18-25 см. Короткие плечи приводят к чрезмерному напряжению мышцы поднимающей плечевой пояс и тем самым провоцируют активность триггерных точек в верхней трапециевидной мышце и в мышце поднимающей лопатки. Коррекция коротких плеч в положении сидя описана и проиллюстрирована в главе 6, раздел 14. Позное напряжение. Позное напряжение возникает при использовании неудобной для поддержания нормальной позы мебели. При неправильной позе, при неправильной нагрузке мышц или при их неподвижности. Неудобная мебель. Длительное сидение на неудобном стуле или длительное сидение в неудобной позе на удобном стуле быстро приводит к утомлению и напряжению мышц. Сидеть нужно таким образом, чтобы мышцы были расслаблены и тело слегка прогнуто. Правильную позу должна обеспечивать эмоциональность конструкции стула или кресла, а не постоянное усилие мышц. Travel перечислила 9 основных недостатков, используемых в домашнем обиходе кресел. Нет упора для поясницы. Подлокотники расположены слишком низко или слишком высоко. Излишняя ковшеобразность верхней части спинки. Почти вертикальная спинка. Короткая спинка, не позволяющая опереться верхней частью спины. Возникающий при сидении эффект складного ножа в тазобедренных и коленных суставах. Высокий передний край у сиденья, сдавливающий кровеносные сосуды ног. Мягкий центр сиденья, создающий эффект букета, при котором значительная часть веса тела приходится на наружные мышцы бёдер, а не на костные точки под ягодичными мышцами. Несоответствующие для данного человека размеры даже удобного кресла. Все пропорции тела человека, необходимые для конструирования удобных кресел, изучены достаточно подробно. Важность адекватного поясничного упора Отмечено в главе 42. Неправильная поза является довольно частой причиной хронического мышечного напряжения, поддерживающего в свою очередь активность миофасциальных триггерных точек. Очень часто неправильную, нефизиологическую позу можно наблюдать у лиц во время работы за столом. чтобы избежать наклона головы вперёд и длительной перегрузки шейных мышц и верхних мышц спины, книгу или другой материал следует размещать на уровне глаз. Коррекция сутулости в положении стоя и сидя снимает напряжённость мышц в верхней и в более нижних областях спины, а также предотвращает хроническое укорочение грудных мышц. При смещении проекции центра тяжести на пятки в положении стоя, голова для сохранения равновесия отклоняется вперёд, в результате чего нарушается нормальный лордоз в шейном и поясничном отделах позвоночника. Потенциальными источниками привычного мышечного напряжения являются некоторые патологии, нарушающие позу. Например, одностороннее глухота или старая травма, ограничивающая подвижность движения. Очень часто позное напряжение мышцы возникает из-за неправильной позы во время работы. Например, при чтении горизонтально расположенной книги, рукописи и так далее. При использовании в качестве опоры для письма коленей, при удержании телефонной трубки с помощью шейных и плечевых мышц злоупотребление мышцами. Недостаточное использование подвижности тела при совершении того или иного движения приводит к ненужной перегрузке мышц и активации локализованных в них триггерных точек. Устойчивое изометрическое сокращение или иммобилизация мышц при слишком большом количестве повторений одного и того же движения либо чрезмерно быстрые и резкие движения также благоприятствуют сохранению активных миофасциальных триггерных точек. Наиболее часто недостаточное использование подвижности механики тела проявляется в ситуации, когда нужно что-то поднять с полки или с пола. Как правило, субъект в этих случаях наклоняется вперёд. И поворачивается в сторону поднимаемого предмета. Сходный эффект возникает при чистке зубов над раковиной или при наклоне вперёд, когда человек садится в кресло или встаёт из него. Стояние на одной ноге при надевании юбки или брюк по всей вероятности вызывает напряжение ягодичных и поясничных мышц. Поэтому надевать их следует, сидя или, по крайней мере, оперевшись обо что-нибудь. Наклонное держание ручки во время письма с гораздо меньшей вероятностью способствует активности триггерных точек, чем держание ручки в вертикальном положении. Длительное сокращение мышц возникает при печатании на высоко стоящей пишущей машинке, при покраске потолка, При обклеивании стен обоями, при работе с бензопилой или другим инструментом, требующим длительного удержания его в одном и том же положении, при удержании натянутых парусов на яхте или просто во время неподвижного стояния на одном месте, по стойке смирно или при напряжённом ожидании. Длительное укорочение икроножных мышц Возникает при ношении обуви на высоком кавлуке или ковбойских сапог. Неподвижность мышц. Отсутствие подвижности мышцы, особенно когда она находится в укороченном состоянии, способствует усилению активности миофасциальных триггерных точек и длительному их сохранению. Чаще всего мышцы. Подвижность мышц встречается в следующих ситуациях: во время сна, когда мышца находится в максимально укороченном состоянии, при переломах и деформациях костей или при заболеваниях суставов, не позволяющих мышце растягиваться и сокращаться в полном объёме. При такой концентрации внимания на определённой деятельности, например, чтении или писании, что человек забывает периодически менять позу. При сформированном у больного неосознанном навыке ограничения движений, вызывающих боль. При осознанном ограничении больным подвижности какой-то части тела по чьей либо рекомендации. Частое повторное движение может приводить к перегрузке мышц и наддабальные пытаются выяснить, можно ли движения, вызывающие боль, совершать безболезненно. Ежедневное многократное проведение таких проб может привести к пролонгированной активности триггерных точек. Эмоциональное напряжение, сопровождаемое аномальным смыканием челюстей и бурксизмом приводит к перегрузке жевательных и шейных мышц, в результате чего пролонгируется активность локализованных в них триггерных точек и усиливается боль в области головы и лица. Смотри главу 5. У некоторых лиц активность миофасциальных триггерных точек поддерживается за счёт выполнения резких движений. Быстрое движение с резким началом и резким завершением сопровождаются мышечной перегрузкой. Оптимальная эффективность использования мышц достигается при плавно координированных движениях. Так же как оптимальный расход горючего достигается при движении автомобиля с постоянной умеренной скоростью без резких изменений её. Быстрое же выполнение действия, как и быстрое движение автомобиля, требует большего расхода энергии. Сдавление мышц пролонгированной активности миофасциальных триггерных точек способствует длительное сдавление мышц, например, ремнями сумки или рюкзака. перекинутым через плечи или узкими ремешками без галтера, врезающимися в трапециевидную мышцу. Следует помнить, что тугой лифчик сдавливает широчайшую мышцу спины, тугой воротник сдавливает грудино-ключично-сосцевидную мышцу, туго застёгнутый ремень сдавливает околопозвоночные мышцы, а также прямые и косые мышцы живота. приподнятый передний край сиденья, не позволяющий ногам опереться о пол, сдавливает задние мышцы бедра. В норме в положении сидя человек может легко просунуть кисть между сиденьем и бедром. Нарушение обмена веществ. У больных с миофасциальными болевыми синдромами Важная роль принадлежит поддержанию в организме нормальных концентраций водорастворимых витаминов: B1, В1, B6, B12, фолиевой кислоты, витамина C и таких элементов, как кальций, железо и калий. После некоторых общих комментариев каждая из этих веществ будет рассмотрена отдельно. Большое внимание В этом разделе уделяется витаминам. Примерно половина наблюдаемых нами больных с иронической миофасциальной болью страдает витаминной недостаточностью, устранение которой приводит к долговременному снятию боли. Проблема витаминной недостаточности значительно усложнена тем, что содержание витаминов в организме находится во взаимной зависимости от А ферментные системы у разных людей, так же как и их реакция на метаболические нарушения, имеют индивидуальное различие. Как коферменты, в соединении с апоферментами витамины выполняют в организме различные каталитические функции, однако в организме они не синтезируются. При отсутствии в пище того или иного витамина Или при нарушении всасывания или утилизации витамина в организме могут наступить гиповитаминоз А-витаминоз или витаминная зависимость. Апофермент, требующий в качестве кофермента определённый витамин, в меньшей степени зависит от недостаточности этого витамина, если имеет к нему сильно выраженное сродство. Ферментные системы, в которых сродство к витамину слабее, могут быть полностью инактивированы даже умеренной недостаточностью этого витамина. По мере прогрессирования недостаточности витамина, активность витамин-зависимого фермента, обладающего сильным сродством к нему, также прекращается. Иными словами, Наиболее необходимые для жизни ферментативные процессы элиминируются в последнюю очередь. При недостаточном содержании в организме кофермента, витамина, то есть при гиповитаминозе, организм вынужден приспосабливаться к изменённому метаболизму. У некоторых больных уровень содержания витамина в сыворотке крови соответствующий нижней границе нормы не проявляется в каких-либо метаболических изменениях. Хотя этот уровень явно недостаточен для поддержания оптимального здоровья. Недостаточное содержание в организме, по крайней мере, четырёх вышеупомянутых витаминов группы B, у agravирует миофасциальные болевые синдромы. Витамин D недостаточность усиливает раздражимость миофасциальных триггерных точек посредством ухудшения метаболизма, поставляющего энергию для сокращения мышц, и за счёт усиления раздражимости нервной системы. Мышцы ведут себя так, как будто механизмы нервной обратной связи, которые провоцируют активность триггерных точек, усилились. А феномены, отражённые от триггерных точек, интенсифицировались. При авитаминозе сильно выражено нарушение функций наиболее существенных ферментов и сильно изменены многие из менее критичных ферментативных функций. Авитаминоз Устанавливается по чрезмерно низкому содержанию витамина в сыворотке крови и тканевой жидкости, выделению патологических метаболических продуктов, выявляемых лабораторными исследованиями, а также по терапевтическому эффекту при приёме этого витамина. Нормальный уровень концентрации витамина в сыворотке крови не является гарантией оптимального участия его в обмене веществ. Обычно лица с нормальным содержанием витаминов в крови, подбираемые в контрольную группу, очень редко обследуются на наличие специфических симптомов, характерных для гиповитаминоза, таких как хронические болевые синдромы, судороги в мышцах ног, При специальном обследовании лиц, которые входили в нормальную контрольную группу, азума и соавторы обнаружили, что у них имеется недостаточность активности глутамино-оксалоацетиновой аминотрансферазы и пониженное содержание передоксальфосфата в эритроцитах. В этой нормальной группе из-за недостаточности витамина В6-1, в каниях была значительно снижена, по крайней мере, функция фермента, в которой пиридоксальфосфат входит как кофермент. Вопрос о среднем и оптимальном витаминном обмене приобретает особую значимость в случаях, когда функция витамина как кофермента связана с продуцированием в организме одного из его апоферментов. Так, например, показано, что после лечения пиридоксином, витамин B6, у 10 больных с дефицитом этого витамина на 55, 68% увеличилась специфическая активность эритроцитной глутамин-оксалоацетиновой аминотрансферазы. Витаминная терапия может усилить продуцирование организмом определённых ферментов. Фолкерс и соавторы показали, что ежедневный приём 50-300 мг пиридоксина у пожилыми людьми в течение года поддерживал активность глутамин-оксалоацетиновой аминотрансферазы в эритроцитах на постоянном уровне. Для достижения такого же уровня активности этого фермента у лиц с дефицитом витамина B6 необходимо было 5-11 недель соответствующей витаминотерапии. Измерение содержания витаминов в крови позволяет выявить витаминную недостаточность до появления как биохимических изменений, так и классических клинических симптомов. Например, при отсутствии в пище аскорбиновой кислоты, витамина С. Снижение уровня содержания её в плазме крови можно определить через 41 день, тогда как клинические симптомы цинги не выявляются даже через 134 дня после начала витаминного голодания. При отсутствии в пище фолиевой кислоты Снижение уровня содержания её в плазме крови выявляется через 3 недели. Биохимические изменения через 14-18 недель, а клинические симптомы только через 20 недель после начала витаминного голодания. Витаминная зависимость наблюдается лишь у некоторых лиц с врождённой недостаточностью фермента. в котором определенный витамин выполняет функцию кофермента. Для компенсации недостаточности этого фермента больному иногда назначают большие дозы связанного с ним витамина. При миофасциальных болевых синдромах особое значение имеют витамины В1, В6, В12, фолиевая кислота и витамин С. Другие витамины являются менее важными для лечения симптомов миофасциальных триггерных точек. Хотя очевидно, что каждый витамин, включаясь как кофермент в ферментативной системе, выполняет множество метаболических функций. Витамин В1, тиамин, выполняет в организме важную энергетическую функцию. а также участвует в синтезе нейромедиаторов. Потребность в этом витамине возрастает при увеличении энергетических расходов в организме. Витамин B6, пиридоксин, играет существенную роль в метаболизме многих белков, включая некоторые нейромедиаторы. Кобаламины, разные формы витамина B12, является важным компонентом энергетического и белкового метаболизма. Кобаламины и фолаты, производные фолиевой кислоты, участвуют в синтезе ДНК, необходимой для клеточной репликации. Как недостаточность, так и избыточность содержания фолат в организме усиливает раздражимость центральной нервной системы. для нормального развития центральной нервной системы. Важно адекватное количество этого витамина в организме. Витамин С снижает посленагрузочную ригидность мышц и укрепляет стенки капилляров. Адекватный уровень содержания витаминов в тканях может оказаться крайне важным для успешного лечения миофасциального болевого синдрома у некоторых больных. Витаминная недостаточность может быть вызвана целым рядом причин. Первое. Недостаточное содержание витамина в пище. Второе. Нарушение абсорбции витамина в организме. Третье. Ненормальная утилизация витамина четвёртое. Увеличенные метаболические потребности. Пятое. Усиленное выделение. Шестое. Усиленная деструкция витамина в организме. Некоторые группы людей особенно чувствительны к витаминной недостаточности. Пожилые люди, беременные и кормящие женщины, Приверженцы некоторых культурных диетических обычаев, лица злоупотребляющие приёмом некоторых веществ, чаще всего алкоголики, лица соблюдающие лечебные диеты или чрезмерно увлекающиеся гурманы, а также неполноценно питающиеся, эмоционально угнетённые и серьёзно больные люди. У пожилых людей Интенсивность обмена витаминов часто бывает пониженной по ряду причин. В частности, из-за недостаточного потребления витаминов с пищей, из-за пониженной абсорбции, вызванной, по крайней мере, частично недостатком фолатов, и из-за усиленной потребности в витаминах, вызванной снижением эффективности некоторых ферментных систем. вызывает беспокойство высокий процент нераспознанного гиповитаминоза. При обследовании произвольной выборки больных в муниципальных госпиталях оказалось, что из 120 больных у 105, 88% снижены уровни содержания одного или нескольких витаминов. Причём у более чем половины этих больных Выявлено недостаточное содержание двух и более витаминов. Пониженное содержание фолатов в сыворотке крови обнаружено у 45% больных. Это наиболее частая форма гиповитаминоза. Несмотря на высокий процент, 88% больных со сниженным содержанием витаминов в крови только у 39% из них В анамнезе было употребление пищи с недостаточным содержанием тех или иных витаминов. Кроме того, из всей обследованной группы только у 38% больных наблюдались клинические проявления гиповитаминоза. Поскольку оптимальные для здоровья уровни содержания витаминов в организме неизвестны, И патологии, вызванные неадекватным содержанием витаминов, исследованы недостаточно хорошо. Распространённость такой витаминной недостаточности и распада организма за это, по-видимому, значительно больше, чем представляется. Токсичность жирорастворимых витаминов А, D и Е значительно более выражена Чем токсичность водорастворимых витаминов группы B. Гипервитаминоз А может вызывать боли в костях и суставах, а также сильную пульсирующую головную боль, которые могут быть приняты за мелафосциальные симптомы, связанные с гиповитаминозом. Приём тиамина, витамина B1, внутрь не вызывает токсических явлений у человека. Скармливание трем поколениям крыс в стократных дневных доз тиамина не сопровождалось какими-либо отрицательными эффектами. Собаки, кролики и крысы безболезненно переносят тысячекратные дневные дозы перидоксина, витамина В6. Введение в организм цанкобаламина витамин В12, в дозе, превышающей в 10 тысяч раз дневную норму, не вызывает болезненных реакций. Описан случай, когда больному в течение более чем одного года ежедневно вводили в виде инъекции 1 мг этого витамина без отрицательных последствий. Из всех этих четырех витаминов группы В Лишь фолиевая кислота обладает явной токсичностью, поэтому назначение больших доз этого витамина противопоказано. Так, в экспериментах на 14 добровольцах было показано, что ежедневный прием фолиевой кислоты в дозе 15 мг вызывал развитие либо желудочно-кишечных симптомов, либо психических расстройств, а иногда приводил к нарушению сна. В других же работах сообщается, что дневная доза фулиевой кислоты, равная 15 мг, является безвредной. Хотя, как это показано теоретически, большие дозы витамина С вызывают образование в мочевом тракте цистиновых и оксалатовых отложений, на практике очевидно, что больные с нормальной почечной функцией могут быть устойчивы к этому побочному действию витамина, если его доза не достигает очень большой величины. Например, в литературе описан больной, который в течение 4 месяцев принимал ежедневно по 15 мг витамина С, и у него не развилось никаких болезненных симптомов. Следует помнить, что потребность организма в том или ином витамине имеет огромную межиндивидуальную вариативность. Так Уильямс кормил 64 новорождённых крысят четырёх разных линий исключительно белым хлебом. Разные крысята прожили на такой диете от 4 до 144 дней. И разброс массы тела у них был от 2 до 212 г. Эта врождённая индивидуальность имеет прочную биологическую основу, и без неё не было бы эволюционного процесса. Тиамин, витамин B1. В 1884 году Токаки снизил число случаев болезни Бери-Бери среди японских моряков, добавив им в пищу к рисовой диете мясо, овощи и сгущенное молоко. К 1912 году была уже известна терапевтическая эффективность рисовых отрубей, а в 1936 году Вильямс и соавторы объявили химическую структуру и синтезировали активную составную часть вещества, содержащегося в рисовых отрубях, тиамин. Активной формой витамина В1 в организме является тиамин-пирофосфат. Функции Тиамин занимает важное место вещества в энергетическом метаболизме. Он обеспечивает образование в организме активных ферментов, которые обеспечивают вовлечение пировиноградной кислоты в цикл трикарбоновых кислот, цикл Кребса. Этот этап является основным в окислении глюкозы. Темин выполняет ещё одну важную функцию в цикле трикарбоновых кислот, А именно, в анаэробном метаболизме он является коферментом транскетолазы, которая обеспечивает гликолитический метаболизм и способствует окислению глюкозы за счет снижения эффективности плазмы вблизи митохондрии. Тиамин участвует в синтезе двух аминокислот изолейцина и валина, которые необходимы для гликозы. для нормального функционирования мозга. В экспериментальных исследованиях антагонисты тиамина вызывают понижение уровня содержания в мозги трёх важных аминокислотных нейромедиаторов: гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), глутаминовой кислоты и аспаргиновой кислоты. Последние две аминокислоты имеет тесную структурную связь с изолейцином и валином. Вызванная экспериментально недостаточностью тиамина нарушает функцию центральной нервной системы. У крыс нарушается обучение и выполнение некоторых проб. У котят и щенков нарушается рефлекторный ответ При задержке дыхания во время спокойного сна. Недостаточность тримина приводит к нарушению функций как серотонинергических волокон, идущих к гранулярным клеткам коры мозжечка, так и серотонинергических окончаний в нижней оливе продолговатого мозга, от которой в мозжечок поступает большая часть волокон. Отсюда становится возможным объяснить причину атаксии при недостаточности тиамина.